Карл Юрген сидел на старинном стуле возле бюро, крестьян расположился удобнее в плюшевом кресле, а сам я пристроился на краю кровати. Карл Юрген не случайно выбрал именно это место. Он всегда садился так, чтобы держать всех в поле зрения. «Сначала я поговорю с вами двумя», — сказал он, — «а потом мы спустимся к трем остальным». Прежде всего, я хотел бы узнать, зачем тебя пригласили в этот дом, Мартин? Я все ему рассказал. Так что я здесь в роли гувернантки, — заключил я. Но истинная причина вот в чем. Полковник Лунда считает, что Виктории угрожает опасность. Какого рода опасность, Мартин? Понятия не имею. Что сказал полковник Лунда Виктории? Я имею в виду, что он произнес, слово в слово. Он сказал... Что же он сказал? Ах да, он сказал, Виктория меня тревожит. Чрезвычайно интересно, заметил Кристиан со своего плюшевого кресла. Выбор слов весьма интересен. Карл Юрген зажег сигарету. Затем он снова принялся за меня. всю первую половину дня, Мартин, ты потратил на поиски каменотеса?» «Да», — сказал я. «Я нашел его раньше, чем ты. Кому ты поручил это дело?» Эвгению и Стену». «Нашел его Эвгений. «Это потому, что ему достала вторая половина телефонного списка», — сказал я. «Да, но ты его опередил». «Для чего ты отправился к Мартин?» «Для того же, для чего ты отъедил туда двух полицейских агентов. Мы исходили из одних и тех же соображений, но я полагал чисто психологически, что у меня больше шансов на успех, чем у сержанта Эвина». «Что ему удалось узнать?» Всю правду, как я полагаю, тысяча крон за надпись. Каменочес не знает, кто ее ему заказал, но он проверил номер телефона. Не думаю, что он в чем-либо замешан. Впрочем, поживем, увидим. Кристиан сидел, прислушиваясь к разговору, и курил. Вид у него был такой, словно он размышлял о чем-то совершенно постороннем. Но сержант Эвген Не узнал самого главного, — сказал я, — и почувствовал себя Шерлоком Холмсом, получающим доктора Отсона. Я достал сигарету и закурил. Затем я рассказал им про голос. «Это чрезвычайно интересно», — сказал Кристиан. И снова погрузился в свои мысли. Мой старший брат удивлял меня. Он проявлял несвойственную ему рассеянность и почему-то выказывал интерес к самым, казалось бы, заврядным вещам. Что ж, я готов был признать, что голос заслуживает внимания. Но вот то, что нашел интересными слова полковника Лунды, никак не укладывалось у меня в голове. Кристиан сказал, что особенно интересен выбор слов. Из нас двоих филолог все-таки я, и тем не менее я воспринял эти слова полковника Лунды. Виктория меня тревожит, как простейшую и грамматически безупречную фразу. — А ты что расскажешь нам, Кристиан? — спросил Карл Юрген. — Как идут дела у Фрёкин Лунды? Кристиан отвлекся от своих загадочных размышлений. Он снова стал врачом. «Дева идут хорошо. Поразительно, до чего эта маленькая женщина вынослива. Собственно говоря, я мог бы выписать ее уже сегодня, но она так нервна. Надо еще день-другой подержать ее в больнице на барбитуратах, на успокоительных средствах», — пояснил он для несведущих. Он выпрямился в своем плюшевом кресле. Есть тут еще и другая чрезвычайно важная деталь. Минувшей ночью я не сказал вам об этом. Ты, Карл Юрген, торопился. Да и времени у меня не было толком разобраться. Картина стала совершенно ясна. Я собственноручно зашил большой порез на лбу Фрекленбунда над правым глазом. В этом порезе что-то странное. По-настоящему я осознал это только сегодня. Когда человек падает или его толкают на большой камень, конечно, может случиться, что края пореза будут прямые и ровные, но обычно в таких случаях ткани вокруг пореза отекают и образуются большие кровоподтеки. А на лбу у -Лунде порез был чистый. Похоже, что этот порез или удар нанесен тяжелым и острым предметом еще до того, как она упала. В комнате, которую полковник Лунда держал для своих гостей, стало вдруг совсем тихо, и только еловая ветка с неравными интервалами по-прежнему уныло билась о стену. Но зачем же тогда кому-то понадобилось «Толкнуть ее на могильный камень», — сказал я, — «если этот кто-то нанес ее даже резцом». Не успев произнести последнее слово, я уже понял, что оплашал. «Резцом?» Какое-то непередаваемое чувство охватило меня, словно я угодил в огромную сеть, сплетенную пауком-великаном, И эта сеть начинает медленно меня душить. Мне казалось, что я задыхаюсь. Ты сказал, резец, я к тебе обращаюсь, Мартин. И снова я потянулся за сигаретами. Закурил чувствуя, что у меня дрожат руки. Я ляпнул что-то совершенно непростительное. Я... Я не знаю, почему я это сказал. Карл Юрген... Наверное, я просто... Переутомился. Кристиан упомянул тяжелый острый предмет, и мне вспомнился тот парень с резцом в руке. Наверное, так, по ассоциации. Очевидно, я сильно устал. А ведь ты уже готов обвинить меня? Я никого ни в чем не обвиняю, раздался ледяной голос Карла Юргена. Но пока я не установил, кто именно пытался убить Фрёкин все, кто вчера вечером виделся с ней, находятся под подозрением. А члены правления Общества любителей поэзии? Спросил я, и сам услышал, как беспомощно прозвучал мой вопрос. Я беседовал с ними. Их было трое. Два лика и один автор детективных романов. Лирики у него молчали, а автор детективов, оказывается, поглядел на часы. И это нам весьма помогло. Фрёкин Лунды покинула собрание в Дамхюсете в половине десятого. Полковник Лунды ушел 20 минут спустя. У всех троих, стало быть, у обоих поэтов и автора детективов непробиваемая альби. Собрание происходило в Дамхюсете. который находится в пяти минутах ходьбы от Фрогнер-парка. Любители поэзии ушли из Дамхесета в одиннадцать часов и вместе отправились прямо в ресторан «Блум». Там они просидели до половины первого. Так. А теперь пойдем вниз. К хозяевам. Мы пошли вниз. Точнее... Пошли Кристиан и Карл Юргена, я вяло поплелся за ними. Подобно тому, как на полковнике Лунда расползался по всем швам военный мундир, с меня сползала маска резвого детектива-любителя. Они сидели в гостиной, все трое. Полковник Лунда, Люси и Виктория. С полковником Лунда и Люси, я уже говорил после всего, что случилось, так что меня невольно потянуло взглянуть на Викторию. Вид у нее сегодня был еще более жалкий. Она словно стала еще тоньше. Большие зеленые глаза на узком смышленном личке были заплаканы. Разумеется, Кристиан сразу это заметил. Но я боялся, что Карл Юрген тоже это заметит и со своей профессиональной дотошностью сделает какой-нибудь... Нежелательный вывод. Полковник Лунды держал в руках газету. Виктория книгу. А Люси, журнал «Все для женщин». Насколько бы они ни успели прочитать, едва ли у них что-нибудь останется в памяти. Если Карл Юрген, мой одноклассник, которого я знал с детства, мог нагнать на меня такой страх, то надо полагать на других — Он нагонял страх еще больше. Между тем в поведении Карла Юргена не было и следа грубости или жестокости, просто он как бы олицетворял собой неумолимое и непредвзятое правосудие. В присутствии Карла Юргена с его светлыми глазами, словно рентгеновские лучи, видящими человека насквозь, наверное, только ангел мог бы чувствовать себя безвинным. Мы сели. Точнее, сели крестьян, и я. Карл Юрген продолжал стоять. «Могу я воспользоваться вашим телефоном, полковник Лунда? Пожалуйста, вот телефон». Карл Юрген снял трубку и снова я следил за его пальцем, набиравшим номер 420615. Головная полиция города Осло. Я услышал легкий щелчок. Это в полиции сняли трубку. Соедините меня с дежурным, сказал Карл Юрген. Он стал ждать. Мы все ждали. Говорит инспектор Карл Юрген Хау. Пришлите сержантов Эвьена и Стена в дом полковника Лунда. На холме на Колоссане. Сейчас же, благодарю. Он сел. Откашлялся. И я уже знал, что будет дальше. Он станет допрашивать их одного за другим. Непонятно зачем. Ведь все трое уже дали показания минувшей ночью. Сам я тоже дал показания. Они были заслушаны, запротоколированы, зачитаны вслух и подписаны. И Карл Юрген потом ознакомился с протоколами. Но я знал, что сейчас он начнет все сначала. Он по очереди оглядел всех троих. На меня он тоже взглянул. Затем он вдруг заговорил бесстрастным голосом, который производил в подобных случаях особенно сильное впечатление, «Именно своим бесстрастием. Когда вы давали показания прошлой ночью, вас всех спрашивали, были ли вы вчера на могиле госпожи Виктории Лунды?» У Виктории выступили на глазах слезы. «Разве необходимо, чтобы Виктория...» — начал полковник Лунды. «Нет», — ответил Карл Юрген. Голос его смягчился. «Виктория, если хочешь, можешь пойти к себе и лечь спать». «Да, я хочу спать». На этот раз полковник Лунда не приказал ей сделать книгсон. Я встал было, чтобы распахнуть перед ней дверь, но Кристиана опередил меня. Она на нас даже не взглянула. Мы только слышали, как ее легкие шаги становились... Все тише, по мере того, как она поднималась по лестнице. Карл Юрген возобновил первый разговор. Я позволил Викторию уйти, потому что она честно ответила на вопрос, который ей задали прошлой ночью. Ее спросили, была ли она на могиле своей матери, она сказала, что нет, и сказала правду. Он достал сигарету. Отвратительная манера — тянуть время, когда нервы у всех напряжены до предела. Разумеется, в ту минуту я совершенно забыл, что сам иногда поступает точно так же. И не для того, чтобы помучить кого-нибудь, а лишь потому, что трудно бывает начать. Вам, госпожа Лунда, задали тот же вопрос. И вам, полковник Лунда. Доцента Бакке спрашивать не нужно, ведь это он нашел, фрекин Лунда. Вчера ему тоже пришлось сдать свою обувь в полицию. Он несколько раз затянулся с дымком сигареты. «Нам повезло с погодой», — сказал он. Это уже смахало на светскую беседу. «Был момент, когда казалось, что нам придется туго». Снег повалил не на шутку. «Но мы поспели вовремя». Нам удалось снять четкие отпечатки следов у могилы госпожи Виктории Лунда раньше, чем их занесло снегом. У нас есть заключение в лаборатории при управлении уголовной полиции. Я взглянул на Люси. Лицо ее стало белым, как мел. Она нервно теребила подол своей короткой юбки. Ей никак не удавалось спрятать колени. Руки ее дрожали. «Я туда не ходила», — проговорила она. «Вы с полковником оба солгали мне», — продолжил Карл Юрген. «Вы сказали, что вчера вечером не были на могиле госпожи Лунды, а между тем вы оба там были». Его голос звучал совершенно бесстрастно. Но от этого становилось совсем жутко. Мы обнаружили у могилы следы, отчетливые следы четырех пар ботинок. Одна пара следов от ботинок Фрекин Лунда, другая от ботинок доцента Бакке. Полковник Лунда изменился в лице. На его острых смуглых скулах вспыхнули два лихорадочных красных пятна. Третья пара следов принадлежит вам, полковник Лунда. Это совершенно очевидно. Четвертая пара — вам, госпожа Лунда. Это еще более очевидно. Раздался звонок в дверь. «Пойди, открой, Мартин». Из холла, где на синее красовалась голова лоси, я вышел в переднюю и открыл входную дверь. На пороге в вечернем сумраке стоял сержант Эвлинг, серым пальто с поясом. Рядом с ним стоял человек ростом пониже, тоже в сером пальто с поясом. Каждый из них держал в руке серую шляпу. «Входите», — сказал я. Они вошли. Повесив пальто на крючки у входа, они оставили шляпы на полке вешалки. «Прошу сюда, сказал я. В гостиной все сидели так же, как прежде. «Это сержанты Эвьен и Стэн», — сказал Карл Юрген. Полковник Лунды не произнес ни слова. «В соответствии со статьей 221-го Головного кодекса», — сказал Карл Юрген, — «мы должны произвести обыск в этом доме». На скулах полковника Лунды снова вспыхнули красные пятна. «Итак, повторяю вам. Вы, госпожа Лунды, и вы, полковник, были вчера вечером на могиле госпожи Виктории Лунды». «Дальше. Доктор Бакки установил, что фрекин Лунды не только толкнули в спину с тем, чтобы она ударилась о высокий могильный камень, сначала ей нанесли удар в лоб». Люси по-прежнему теребила юбку. Полковник Лунда съежился на стуле. Эвен и Стен, слушайте внимательно. Доктор Бакке объяснит вам суть дела. Лицо у Кристиана было таким же бесстрастным, как у Карла Йоргена. Удар полбу в Лунда нанесен очень острым предметом, сказал он. Судя по всему, предмет был... Также довольно тяжелые. Скорее всего, это резец или массивная отвертка. Я вздрогнул. «Постарайтесь найти этот предмет», — сказал Карл Юрген. Сержанты Эвдин и Стэн не произнесли ни слова. Они молча вышли из комнаты. Наконец-то я лег в постель. Мою комнату перед этим обшарил сержант Эвин. Не знаю, как остальные, а я лежал и думал о полковнике Лунда. По существу он должен был бы скрежетать зубами от ярости, но я знал, что этого не было. Наверное, думал я, он и сейчас сидит на своем стуле, похожей на рядового, которого лишили увольнительность за то, что он не вычистил оружие и обманул старшину. Я долго лежал без сна, прислушиваясь к грузным шагам подчиненных Карла Юргена, которые ходили по дому. Однако сержанты Эвин и Стэн ничего не нашли. Обыск длился четыре часа, но они ничего не нашли. Не знаю почему, но я всегда считал... «Полковника Лунды богатым человеком. Должно быть, эта иллюзия сохранилась у меня с детства и была связана со воспоминаниями о самом полковнике Лунде в парадном мундире и о его большом доме на холм колоссене Увидеть его лесные угодья в Эстфолде мне так и не довелось. Как не довелось увидеть ни одного серебряного кубка». Я пытался вспомнить, кто именно рассказывал мне, будто у полковника Лунды лучшая в стране коллекция серебряных кубков. На поверку коллекция серебряных кубков оказалась набором из пяти кружек, но ни одной из них я не видел. Думал я и о Люсии. о ее поразительной способности к просчетам. Если уж Люси считала, что полковник Лунды очень богат, Значит, на самом деле все было как раз наоборот. Видно, она тоже была в плену детских иллюзий, и даже не потрудилась проверить, действительно ли самый большой сверток под рождественской елкой и есть самый лучший для нее. На всем доме лежал отпечаток благородной бедности. Его обитатели изо всех сил старались не уронить свое достоинство и быть не хуже людей. первые дни жизни у полковника Лунды, я не задумывался над тем, кто же убирает этот огромный нелепый дом. Дом, который давно не красили, дом, где полы давно не циклеваны, а потрескавшийся линолеум на втором этаже, заботливо и тщательно прибит медными гвоздиками. Помню только, что в те первые дни я думал, кто бы и не убирал этот огромный нелепый дом. Делает он это на совесть. Весь дом был пропитан добрым старомодным ароматом, смесью запахов зеленого мыла и мебельной палитуры. Но очень скоро я понял, кто именно содержал в такой образцовой чистоте этот огромный нелепый дом. Это делали все три женщины семейства Лунда. Такие же не схожие, как воздух, вода и огонь. Они работали дружно и споро, поддерживая в доме полковника Лунды по военному безупречный порядок. Шли недели, и много раз я деликатно проводил рекогносцировку. Сказать по правде, я нисколько не удивился, застав подвальной прачечной маленькую фрекин Лунды у гладильной доски. Широкий порез на ее лбу уже превратился в красную полоску, которая со временем станет белым шрамом. Не удивился я даже тогда, когда увидел Викторию с ушатом воды и половой тряпкой в руках, хотя раньше я почему-то думал, что она чурается домашней работы. Но я ошибся, Виктория трудилась так же охотно и успешно, как ее тетушка. «Больше всего меня поразило...» когда я увидел на кухне Люси в роли старательной умелой стрепухи. Почему бы, полковнику Лунда, не продать этот огромный нелепый дом на Холмин-Колоссане и не перебраться со своими тремя женщинами в современное уютное жилище? За один лишь громадный участок можно было бы выручить солидную сумму, хотя сам дом производил гнетущее впечатление». мне вдруг пришло в голову, что им, может быть, нравится здесь жить. Правда, Люси сетывала на атмосферу в доме и жаловалась, что он кишит призраками. Но в этом мире дома не было решительно ничего неладного. И это вопреки тому, что каждый день багровый шрам на лбу Фрекенлунда напоминал мне о случившемся, а сам я не забывал как Люси призналась мне в своем страхе и не забывал, что должен присматривать за Викторией. И все-таки каждый день, самое непостижимое, я только усилием воли заставлял себя вспомнить, что живу под одной крышей с убийцей. Карл Юрген сказал, что убийца, промахнувшись первый раз, по всей вероятности, предпримет повторную попытку. Я все время был начеку. Меня взяли на должность сторожевого пса, и я был намерен добросовестно играть эту роль. Подойти к дому чужой человек у меня был бы хоть повод тявкнуть, но чужие не появлялись. Каждый вечер вместе с семейством Лунды я сидел за круглым столом красного дерева посреди гостиной, И чувствовал себя так, словно меня на целых два поколения отбросил в прошлое. Маленькая фрекин Лунда вышивала, Виктория читала книгу, а Люси, изнывая от скуки, листала иллюстрированные еженедельники. Полковник Лунда раскладывал пасьянс, а не то читал какой-нибудь специальный журнал.